Коля проснулся, когда в вестибюль вошли два немца. Один давишний, второй склонный к полноте, с добрым, даже веселым красным лицом и губами лоснящимися после только что завершенного обеда. Коля перехватил в руку портфель, который почевал у него на коленях. Блюмкин уже вскочил, как провинившийся гимназист. Круглолицей коротко поклонился, изобразил добрую улыбку и представился советник посольства, доктор Ритцлер. «Лейтенант Миллер», — произнес второй. «Чем мы можем служить вашему ведомству?» «Мы приехали говорить с послом Германии, графом фон Мирбахом», — сказал Блюмкин. «Посол занят. Я, как советник, уполномочен вести любые переговоры». «Речь идет о его племяннике», — настаивал Блюмкин. Он протянул Рицлеру письмо. Тот прочел его быстро. Видно, русский изучал как следует. «Затем сделал жест в сторону красной гостиной». Блюмкин колебался. Отказаться от беседы с советником и уехать, не выполнив приказа. Затем, медленно откинув шевелюру, как театральный трагик, он двинулся вперед. В красной гостиной стоял длинный стол. Немцы уселись по одну сторону, Коля с Блюмкиным напротив. Коля сразу посмотрел на окна. Окна были открыты. «Значит, это не мышеловка. Убежать можно». За окном виднелись домики на той стороне переулка. Что же вы можете сообщить нам нового о Роберте Мирбахе? спросил Рислер. По этим словам не трудно было догадаться, что какие-то переговоры об австрийском военнопленном он уже вел. Я повторяю, что буду вести переговоры только с послом. Это пожелание моего непосредственного руководителя. Вы не спросили мнения посла. Может, он все же хочет со мной поговорить? «Не соглашайся!» – мысленно умолял Коля, советника Ритцлера. «Неужели ты еще не догадался, что мы пришли убить Мирбаха? Если он к нам не выйдет, то не будет убийства, и я, Николай Беккер, останусь жив. Я не хочу никого убивать». Ритцлер пожал плечами и, переглянувшись с Миллером, поднялся. Блемкин не сдержал торжествующей усмешки. «Ну почему я не сказал Держинскому, что не хочу? Он бы меня освободил». Коля понимал при этом, что Дзержинский никогда бы его не освободил. Он теперь человек Дзержинского, и никто его не освободит от этой чести и проклятия. Вместе со злым гением Дзержинского он, Беккер-Берестов-Андреев, вознесется и погибнет, и вместе с ним рухнет. И тут же в гостиную вошел посол Мирбах а длинные, как колонны, часы в углу принялись громко отсчитывать последние секунды его жизни. Седой пробор, проведенный опасной бритвой вдоль головы, усы короткие и чуть согнутые, как плечики для платья, костюм сидит, как генеральский мундир, посол занял место во главе стола. Чем могу служить? Яша подобрался, как волк перед прыжком, и страшно побледнел. В нем всегда уживались трусость и приступы отчаянной смелости, даже безрассудства. «Во мне живет дух берсеркера», — сказал он как-то Коле. Коле знал, что берсеркеры оголтелые викинги. «Господин посол, ваше превосходительство!» Блюмкин говорил быстро, словно читал по бумажке затверженный урок. «Я явился к вам по делу лично вам незнакомого, члена венгерской ветви вашей семьи, Роберта Мирбаха» который арестован нами по подозрению в шпионаже. «К сожалению», — ответил посол, — «я не имею ничего общего с этим офицером, и это дело для меня совершенно чуждо. А так как я собираюсь в Большой театр на заседании съезда Советов, то надеюсь, что этот вопрос исчерпан». Посол намеревался подняться, но Блюмкин заговорил вновь. «Дело вашего племянника» будет рассматриваться трибуналом через 10 дней. Неужели судьба родственника, которому грозит смертная казнь, оставляет вас равнодушным? Коля испугался, что посол сейчас уйдет, а он не успеет достать наган, спрятанный под бумагами в портфеле. Он расстегнул портфель, и на громкий щелчок замка все обернулись. «У меня здесь документы», — сказал Коля, — «виноваты, я сейчас покажу». «Вряд ли это нас заинтересует», — заметил советник Рицлер который всей шкурой чуял неладное и молил Бога, чтобы посол ушел поскорее. Я предлагаю передать эти документы по обычным каналам через господина Карахана в Наркомате иностранных дел». «Нет, это очень интересно!» – закричал Коля, чтобы поторопить подтолкнуть Блюмкина. Он вдруг понял, что Блюмкин уже готов уйти. Блюмкин кинул бешеный взгляд на Колю, И тот понял, что Блюмкин вытащил из кармана револьвер и сейчас выстрелит. Коля стал вынимать свой наган из портфеля, а вывалилась граната. Она гулко упала на пол, но не взорвалась, а покатилась к двери. Блюмкин полил из револьвера в лица немцев, а те, растерявшись, оставались сидеть в мягких креслах, делая лишь неуверенные попытки выпростаться из их объятий. Блюмкин расстрелял в упор всю обойму, и, как потом стало ясно, умудрился не попасть ни в одного из немецких дипломатов. А Коля не стрелял. Он видел замедленное движение Мирбаха. Этот высокий, уверенный в себе человек свалил кресло и кинулся к двери в вестибюль. Он бежал, согнувшись, сжавшись, будто ждал удара пули в спину и знал, что она его настигнет. Коля овладел мгновенное спокойствие, как перед выстрелом в тире. Он видел серую спину старого человека который через несколько шагов скроется в вестибюле, и ему надо было попасть в десятку, в основании шеи посла. Коля выстрелил лишь раз. Посол, как от сильного удара в спину, полетел нырком вперед, и в этот момент взорвалась граната. Коля так и не знал, вытащил ли он из нее запал, или взрыв произошел сам по себе. Взрывной волной Колю отбросило назад... Он ударился бедром о край стола, было больно, но Коля помнил, что в трех шагах открытое окно, и он кинулся туда.